Глава 10. Он её не тронул. Не успел. Потому что раздался вой охранной системы. Тая зажмурилась, не понимая, что происходит и откуда доносится этот пронзительный звук. "Мать твою", тихо выругался Дарен. Прозвёл другое, с каким спокойствием он это сказал. Точно ничего сверхважного, тревожного не произошло. «Это охранная система? Я правильно понимаю?» В раз ее перестала заботить состоявшаяся ссора с Дарреном и его оглушающие признания. Мысль, что кто-то ворвался на территорию Даррена, в его дом пронзила каждую клеточку. Страх быть найденной Айрдом взорвал внутренности. Она даже не успела подумать, что находится с Дарреном, что тот вероятнее всего не допустит вторжения в свой дом. Но когда дикое отчаяние завладевает тобой, бьётся внутри фонтаном, никакие здравые мысли не могут возобладать. Тая змеёй вывернулась и повернулась к мужчине лицом, распластала дрожащие руки на его груди, краем сознания отмечая всё же, как он вздрогнул непонятно от чего. Дарэн. Дарэн. Её сбивчивое дыхание рвано вырывалось из груди. Ты же не отдашь меня. Не отдашь. Мужчина нахмурился. Кому я тебя должен отдать? На его лице выступили синеватые прожилки. Тая, если бы не находилась в столь отчаянном состоянии, непременно обратила бы на это внимание. Сейчас же всё, что происходило вокруг Туманом стелилось мимо. Лишь звук сигнализации имел значение. Аердо, умоляю, не отдавай. Я Это не Аэрт, прорычал в ответ Дарен, и Легонька тряхнул её за плечи, пытаясь привести в порядок. А ну-ка, посмотри на меня, Тая. Посмотри, я сказал. Прямо в лицо, в глаза. А теперь Ещё раз послушай, что я скажу. Это не Аэрт. Но она продолжала сомневаться. Страх был сильнее. Никаких но. Ни один военный корабль не пересекал пространство. Даран видел. Тая не верит ему. В её глазах загнаность зверька, недоверие и мольба. что рвала сердце в клочья. Неожиданно? Да. Её страх всё больше и больше не нравился ему. Он пробирался под кожу и разъедал кровьки слодным раствором, добираясь до костей, что сейчас находились на грани повторной трансформации. А ну, пошли. Решение пришло быстро. Если он собирается жить стаей под одной крышей, А он именно это и собирается, и плевать на то, что его продолжало рвать от ревности и воспоминаний, от того, что прошлое раз за разом возвращалось, и не было пока возможности избавиться от него и хоть как-то примириться. Приходилось кардинально подстраиваться под обстоятельства, менять привычный уклад жизни ради неё. Всегда всё ради неё. Он схватил её за руку и быстро потащил за собой. Тая вскрикнула, но послушно не пошла, фактически побежала за ним, едва успевая перебирать ногами. "Дарен, сейчас сама всё увидишь". Спорить с ним она не стала. Сердце билось в груди так отчаянно, что сама Тая слышала его стук, оглушающий, болезненный. Дарен её повёл в крыло дома, где она ещё не была. Подошёл к стене и нажал на светящуюся на панели комбинацию, открывающую смежную дверь, что бесшумно отъехала в сторону. После чего вошёл в комнату, ведя следом растерянную и встревоженную Таю. Комната представляла собой нечто похожее на наблюдательный пункт. Аппаратура с множеством непонятных для Таи кнопок и дисплеев с мерцающими экранами. Большие консоли с мигающими сигналами. Тая скользнула взглядом по ним, не понимая, зачем Даран привёл её сюда. Он, приглушённо выругавшись, подошёл к одной из консолей и набрал комбинацию, что мгновенно выключила визжащую сигнализацию, режущую слух. и играющую, и по без того натянутым нервам Таи. «Так, а теперь смотри». Даррен дернул девушку в другую сторону. Он по-прежнему крепко сжимал ее руку, не желая выпускать. Он подвел ее к большому экрану и, снова нажав на кнопки, активировал его. На нем отображалась территория перед домом Даррена. Первое, что бросилось в глаза Тае метель. Снег не падал, валил непреглядной стеной большими хлопьями. К этому добавлялся и ветер, что вьюжил снежный покров, кидая хлопья из стороны в сторону, зачерпывая из сугробов пригоршни и кидая их в небытие. Казалось, за буйством природы невозможно что-либо разобрать, лишь пики заснеженных гор изредка просматривались. Сначала Тая ничего и не видела. Стояла рядом с Дарыном, готовая заплакать от облегчения. В одном он оказался прав. Не было никакого военного корабля, никто не нарушил воздушного пространства. А значит, её бывший муж далеко. И пока никто её не сдал, не сообщил ему её местонахождения. Та я не сомневалась. Несмотря на то, что Арт оказался предателем и сейчас был в опале, разыскиваемым многими структурами и комитетом, у него остались подвижники, те, что продолжали с ним поддерживать связь, сотрудничая с со вражескими организациями. И помни его одержимость Таей, она не сомневалась, рано или поздно их встреча состоится. как бы девушку ни прятали. Она давно не строила лишних иллюзий. Просто верила, что встреча состоится позже, и у неё уже будут силы, чтобы противостоять. А, возможно, и найдётся защитник. Но если никто не прилетел, от чего же сработала сигнализация? Возможность здраво рассуждать медленно возвращалась к девушке. Выброс адреналина в кровь давал о себе знать, и слабость обрушилась на Таю. Инстинктивно она навалилась на Дарана, стоящего рядом. В данной ситуации в нём она видела свою опору. Тая продолжала смотреть на экран. Если Даран его включил специально для неё, значит, хотел что-то показать. Но что? Метель Не сходится. Отметили, не срабатывает охранная сигнализация. Тем более на Дизоле, где каждый год наступает мёртвая зона и свирествует погода. Тогда что? Та я приказала себе собраться. Раскислось совсем. Ничего уже не соображает. Видит лишь только один негатив. Так. Экран. Метель. Снова метель. ветер, передвигающийся сугробы. "Дарен, выдохнула она и невольно подалась вперёд, уже напрягая зрение по максимуму, всматриваясь в экран. Дарен, скажи, что я не сошла с ума. И сугробы они что, двигаются? Это же от ветра, правильно?" Рука, крепкая, жилистая с новыми тату обвела её за талию и тёплое дыхание коснулось волос всё правильно тая его голос звучал намного спокойнее чем ранее что не могло не порадовать таю добавив талику спокойствие в её душевное состояние и это не сугробы совершенно верно тая снова вссмотрелась снег горы, сугробы и лёгкое едва заметное передвижение кого-то. Тогда кто это? спросила она едва слышно. Это ибрасы. Загадочное слово ибрас ничего не сказала Тая. Никогда о них не слышала. О них мало кто знает. Если и есть какие-то упоминания, то скорее относящееся к вымыслу, суевериям. Да и многие учёные считают, что ибрасы вымерший вид. Они огромные, правильно? Животные, маскирующиеся под снежные валуны? Возможно. Возможно? Да. Я пока за ними тоже лишь наблюдаю. Тая неосознанно откинулась на спину Дарана, продолжая смотреть на экран. Новость о том, что Дизол обитаем, никак не отразилась в ней. Возможно, из-за того, что она больше боялась одного человека, чем каких-то загадочных ибрасов, о которых, как выясняется, и толком-то никто не знал. Вношала спокойствие и то, как ровно на их появление отреагировал Даран. Значит, Он знает, как им противостоять. А вот следующая мысль снова всколыхнула кровь Таи. Они с Дареном разговаривали. Более того, он поделился с ней ценной информацией, не оставил в недоумении, в тревоге, разъяснил, что к чему, успокоил. И теперь ей оставалось понять, Почему он так поступил? Или не стоит. Зачем гадать? К чему? Дарн для неё стал ещё большей загадкой. И тут горечь полоснула по душе. А знала ли она его когда-нибудь? Стремилась ли узнать? Они опасны, Дарн. Тая, смущаясь перед самой собой, С тоской призналась, что ей нравится ощущать тепло, исходящее от мощного тела мужчины. Сейчас его близость её нисколько не напрягала. Напротив, дарила успокоение. Какой диссонанс! Они бросаются из крайности в крайности. То он готов её рвать, она готова бежать. То он впускает её в свою жизнь, а она наслаждается его близостью. Близость тоже бывает разная. Бывает физическая между мужчиной и женщиной. Та сторона, что для Таи на данный момент ассоциировалась только с неприятными ощущениями, с ожиданием надвигающейся катастрофы, унижением и другая близость, что рождалась от робких, не смелых прикосновений, настолько нежных, что они сразу пробирались в душу. и расцветали там огромными букетами. Пока сказать не могу. Дарн подался вперёд, также всматриваясь в экран. Но мне они интересны. А часто происходит так, что они подбираются близко к твоему жилищу. Она хотела хотя бы приблизительно знать уровень опасности. Но большинство в мёртвую зону. У меня есть основания считать, что они в остальное время находятся в гибернации. По крайней мере, я не наблюдал движения вокруг. Интересно, какие они? Думаю, со временем узнаем. Дарн, а чего они хотят? Вот, например, даже сегодня, если сработала сигнализация, значит, они подобрались близко. Нет, Таисия. У меня сигнализация рассчитана на большой диапазон. О. Последние слова немало успокоили Таю. А можно ещё один вопрос, Дарн? Спрашивай. Ты же мог не допустить приземление беспилотника. Я права? Его красивые, полные губы изогнула насмешка. Морк. Почему допустил? Это ещё один вопрос. Тая. Извини. Она снова сушевалась, отвела взгляд и сразу же услышала приглушённое ругательство. Да чтоб тебя, Тая? Чтоб тебя. Дарн снова схватил её столь резко, развернул к себе и вжал с такой силой, что она готова была поклясться, что её косточки жалобно хрустнули. Ты всегда будешь отступать, стоит мне немного надавить, оборвать тебя. яростно прошептал, обдав горячим дыханием. Тая опасливо подняла глаза кверху. Тэрн, я кто тебя так сломал, девочка? Кто? Мать вашу. Это уже ни в какие рамки не лезет. Где та девушка, что не боялась противостоять мне и перечила по каждому удобному случаю? Мягко, но отстаивала своё мнение. Где Тая? Они оба знали ответ на все его вопросы. Спасибо за обед. Было вкусно. И странно. В том плане, что мне вечность никто не готовил. Таисия встала, чтобы убрать посуду. Пожалуйста. Я рада, что тебе понравилось. Дарон откинулся на спинку стула и молча наблюдал, как она хлопочет по кухне. Маленькая, красивая и до чертиков забитая. Когда миновала буря, у него в груди По утихли страсти, зверь спрятал кровавый оскал и затаился в ожидании следующего взрыва, Дарену удалось успокоиться. Он не говорил, что полностью взял самоконтроль в руки, для него сейчас это было непосильной задачей, ибо один запах Таи сводил с ума и периодически опрокидывал его на лопатки. Как ни горько было признаваться, но тая на него по-прежнему действовала особым образом. Ему удалось внушить себе мысль, что она в его доме, заперта с ним в ограниченном пространстве, фактически полностью зависит от него. Чего греха таить, эти шальные мысли радовали его, тешили эго. рисовали в воображении одну картину за другой, где он имел Таю во всех возможных и невозможных позах, и где она пластилась к нему. Вот на этом его фантазия и обрывалась, потому что реальность со всей дури обрушивалась на голову, а перед внутренним взором вставали её или напрочь пустые, ничего не выражающие глаза. или наполненные диким первозданным страхом. Она боялась его из-за своего предательства. Раз. Тут всё понятно. Что совершенно непонятно и столь же очевидно, она в принципе боялась сексуального контакта. Зажималась так, что хотелось её хорошенько встряхнуть, чтобы она вынырнула из кокона прошлого. и увидела, что рядом с ней не бывший ублюдок-муженек, а он, Даррен. И вот тут-то и получался замкнутый круг. От него она тоже не ждала ничего хорошего. Все нутро Даррена разрывалось надвое. Одна сторона требовала мести, как он и озвучил Таисии. Вторая хранила любовь к этой девочке. «Да...» Ни хрена ничего не изменилось. Он всё ещё дурел по ней. Особенно, учитывая то, что узнал. В каком свете теперь представало её предательство. И ещё одна мысль царапала сердце. Выпускала длинные, острые когти и медленно проводила ими по нему. Таисия, что помимо воли стала предательницей. уже понесла наказание. Жизнь пришибла её так, что девочка до сих пор дышать свободно не может. Летела в дизоль, непонятно к кому, к чужому мужику, что естественно, пользовал бы её на славу. Стоп. Вот просто стоп. Иначе сейчас снова ярость впрыснется в кровь и понесётся по жилам. Даран смотрел, как Тая моет посуду, по старинке, руками. Стоит к нему спиной, молчит. Она вообще мало говорит, если он её не спросит. Молчит. Не смеётся, улыбается натянуто, и то лишь тогда, когда хочет его задобрить. Он всё видел, всё понимал. И легче от этого ни хрена не становилось. Его девочку ломали. Недолго, но качественно. Профессионально. Почему ты не доверилась мне? Не сказала, что твои родственнички надумали меня подставить? Ты же не была с ними заодно. Почему не попросила у меня защиты? Спина та и мгновенно напряглась. А потом, тихая, рвущее на клочья признание. «Потому что ты был военным». Он готовился услышать что угодно, но не это. «Тая, при чем тут моя профессия?» «При том, что Аарон и его сыновья, они же тоже военные. Я росла в их доме, И видела беспредел, что они творили. Знала многое, что не положено знать маленькой девочке. И во мне невольно засело убеждение, что все военные зло, что нет среди вас, среди них порядочных людей, и она замолчала, втянула голову в плечи. К нему не повернулась. Решила, что за свое признание ее по головке не погладят. А Дарену отчаянно захотелось подойти и обнять ее, прижать к себе, поцеловать в затылок. Что? Что он в прошлом делал не так, что этой малышке не удалось в нем распознать защитника, мужчину, на которого можно и нужно положиться? что не обидит, не ударит, не изнасилует, не заставит плакать кровавыми слезами. Что? Ты глубоко заблуждаешься, Тая. Среди военных наоборот много порядочных людей. Твои бывшие родственники как раз исключение. Тая неопределённо пожала плечами. Не знаю. Тот же маршал. Он подставил меня, отправляя к тебе. Вот с этим не поспоришь. Они выбирали между тобой и мной. Я оказался для них важнее. Немного грубовато бросил Даррен, сжимая под столом кулаки. Как он не пытался говорить с Таей отстраненно, эмоции все же не удавалось контролировать. Какую бы тему ни завели, всё скатывалось к одному к прошлому, где был он, ослеплён он своей жаждой получить Таиссию в единоличное пользование и ни хрена не замечал ни своего давления на неё, ни давления других. К настоящему, где Тая боялась собственной тени, жила с неразорванной привязкой, мучилась кошмарами, и смотрела на него из-под опущенных ресничек, улыбалась сквозь слезы и пряталась. Она один раз улыбнулась искренне, когда пыталась познакомиться с хозяином дома, не зная, кто он на самом деле. Больше нет. Не заслужил, видимо. «Да, я знаю. Они бы хотели тебя, наверное, вернуть». Она закончила мыть посуду и теперь вытирала ее, чуть повернувшись к нему. Ставить посуду в ящик, не поворачиваясь, будет проблематично. Таисия после обеда немного разрумянилась, что, несомненно, добавляло ей очарование. На мгновение у Дарына созрела иллюзия, что они счастливая семейная пара. Его женщина накормила вкусным обедом, хлопочет на кухне. а он за ней наблюдает, любуется, наслаждается одним её присутствием, запахом, её тихим голосом, улыбкой. Отсутствие улыбки и разбило иллюзию. Не жена она ему, и он ей мужчина, что не смог когда-то завоевать, влюбить. не смог сделать так, чтобы дышала им, восхищалась, доверяла. В горле скопилась горечь. Я не вернусь, жёстко бросил он. Его служба в комитете вопрос закрытый, пока он вообще не планировал возвращаться на большую землю. Если когда-то и рассмотрит этот вопрос вновь, то однозначно придёт к концу и начнёт заниматься семейным бизнесом только так люди, что предали его и с улыбкой на губах открыто наслаждались его болью во время пыток, не заслуживают более его доверия и уважения. Информацию, что скинул ему блюдо Хайрт, они даже не удосужились основательно проверить. На хрена когда можно пустить под расход взорвавшегося, как они считали, отпрыска Мозари и получить повышение. А как же раскрыть мировой заговор? А то, что доказательства сшиты белыми нитками и трещат по швам, второстепенно. Главное поднять шумиху. Те, кто пытали его, выведывая от него детали сотрудничества с враждебными расами, Рассчитывали, что он рано или поздно сдастся и подпишет все документы, что они подготовили для его разоблачения. Они уже грезили о новых звездах на подшиве и обломались. Кровь избранных сработала безупречно. С Даррена едва ли кожу не сдирали, но он молчал, ни слова не сказал. Разобрались. Да. Всё выяснили. Требовалось-то всего пара-тройка дней. Но приказ был отдан. И Дар на нём знал. Значит, не так уж он был важен своему государству. Раз, поспешили. Всё в прошлом. Ни к чему вспоминать. Ему необходимо было пройти эту школу жизни, чтобы многое понять, переосмыслить. взять тайм-аут. Дарн знал, в империи отца нет. В империи семейства Мозаре его ждёт место. Всегда. И рано или поздно он его займёт. Поэтому ни о каком возвращении на службу в военный комитет более речи не шла. Маршалы решили с ним примириться и только Иметь в недругах наследника Мозарии невыгодное дело. Противнее всего то, что в игру вмешали Таисию. Снова. Как же это низко с помощью беззащитной, потрёпанной судьбой девушки решать свои проблемы. Отвратительно и гнусно. Отец воспитывал Дарана в уважении к женщинам, внушал ему мысль, что они слабые, безопасные. Они должны их оберегать, защищать, те в свою очередь дарить любовь, семейную ласку и быть полностью покорны воле мужчины. Всё просто. Так казалось Дарину 3 года назад. И ему, дураку, ни в дамёк было, почему та и отводит взгляд и часто зажимается. Нет, чтобы говорить чаще. улыбаться ей, позволить узнать его больше. Он вел себя, как и большинство военных, напором, считая, что уже одним своим вниманием, ухаживанием одаривает девушку, и та должна быть априори счастливой. А вон как оно вышло. Его самоуверенность и форма сыграли против него. Таисия поставила последнюю тарелку на полку и повернулась к нему, уперевшись поясницей в столешницу. «Ты хочешь жить и дальше на Дизоле?» негромко спросила она. Он заметил, что она отводит взгляд. Не смотрит ему в лицо. «Проклятье!» «Еще одна царапина по его самолюбию!» «Мне тут комфортно!» «Было!» До того, как не прислали меня. Извини. Она снова пожала плечами, испытывая очередной дискомфорт от общения с ним. Дарн поднялся. Не было больше сил смотреть, как она зажимается. Их разделяло всего несколько шагов. Он сегодня столько раз к ней приближался, то пытаясь защитить от неизвестной угрозы, то в жажде получить желанное, сводящее с ума тело. Никогда в жизни его не раздирали столь кардинальные противоречия. Сомнения часто возникают. Это естественный процесс. От этого никуда не денешься. Всё, что касалось Таи, не поддавалось с его стороны никакому логическому объяснению. Он одновременно хотел вышвырнуть её на улицу к чертям собачьим, и навсегда забыть её имя, забыть о самом её существовании. И одновременно его сердце заходилось от щемящей нежности. Она в его доме, рядом. Протяни руку и сможешь дотронуться до кожи, снова ощутить, насколько она бархатиста. И если бы он знал, что к нему прилетит именно его тая И его спросили: "Ждал бы он её? Встретил бы иначе?" Ответ был один. "Да, он бы ждал её. Чёрт побери, он бы секунды считал до встречи с ней, несмотря на то, что в его сознании она по-прежнему оставалась предательницей, сукой, что играла с ним, с его чувствами." Он бы вынашивал план вместе, который разрушился бы от первых её кровавых слёз. Кстати, про кровавые слёзы. Вовремя про них вспомнил. Он остановился, одзеркалил её жест, присев на край стола и искрестив руки на груди. Кая, как получилось, что твой муженёк сделал между вами привязку? «Ты давала согласие?» Таисия побледнела, хотя оказалось, куда уже больше. Ни одной кровинки не осталось. «Давала». «После того...» Она протяжно выдохнула. «Даррен, он...» «То, что он тебя насиловал, я понял». «Бил?» Она мотнула головой. редко, пощёченный в основном. Даран демонстративно медленно приподнял брови. Так, да. Как? Тая, мне нужна правда. Я понимаю. Я не вру. Нет смысла, чтобы я дала согласие на привязку. Он полгода, а то и больше периодически держал меня в капсуле. с моделированием. Больше тая ничего не надо было говорить. Дарн выругался, не стесняясь в выражениях. Капсула моделирования. Делайк по научному, а в разговорном быточная камера. Хрень, что сводит с ума. Никто не выдерживает долгого пребывания в ней. Камера настроена таким образом, что подключается к нейронам мозга и очень скоро считывает кошмары, что преследует человека на протяжении жизни, и моделирует их. Воссоздаётся со стопроцентной реальностью. Человек погружается в неё и постепенно сходит с ума. При его службе в Делай их сажали преступников, определённый вид наказания. Но где тая. И где дела Айк? И каким образом Аэрдо удалось использовать капсулу? Насколько владел информацией Дарен? Капсула находилась в главном здании военной прокуратуры, да ещё в двух научных центрах. Руки зачесались суд двойной силой. Хорошо, что Аэржив. Очень хорошо. В душе вспыхнула жажда крови, которую он давно не испытывал. Зверь довольно заурчал. В этом они оказались солидарны. Я разорву привязку. Жёстко бросил Дарен и протянул руку Тайси.